живущий под псевдонимом Топаз. Россия поистине может гордиться своими топазами, которые по красоте тона, чистоте воды и величине кристаллов занимают исключительное место среди топазов всего света. Кристаллы топаза, мурзинских копий, поражают своей чистотой и тоном. Цвет их обычно голубоватый, изредка с зеленоватым или желтоватым оттенком. Ферсман Знакомство обычно начинается с имени. Но бывают и исключения. Вспомните, например, Рубин и всех его псевдотезок. Рубин Балэ, это шпинель. Рубин цейлонский, гранат-альмандин. Рубин капский, равно как и рубин колорадский, гранат-пероп. Рубин сибирский, красный турмалин-сибирит. Есть еще фальш-рубин, красный флюорит. Но тут хотя бы присутствует подсказка, раз фальш, значит не рубин. Впрочем, подсказку ювелиры оставляли себе, а в торговлю старались запустить камень под псевдонимом. Вот восточный рубин – это впрямь рубин, истинный, благородный красный корунт. Зато восточный топаз – красивый, ярко сверкающий золотистый камень, тоже, как вы помните, корунт, а не топаз. И вообще с названием «Тапаз» произошла одна из самых запутанных в минералогической номенклатуре историй. В Эфиопии на берегу моря жило племя, которое греки называли троглодитами, что по-гречески означает «скрывающиеся, живущие в норах, в пещерах». И вот во владениях этого племени был небольшой, Обычно окутанный туманом островок, который троглодиты называли топазон, туманный. А дальше, по вине уже известного нам Плиния, случилось вот что. С туманного острова топазона привезли самоцвет зеленовато-золотого цвета. В те времена известен был один золотистый минерал, вот так и называли золотой камень, хризалит. Мы теперь называем его золотистой разновидностью топаза. Как это вышло, выяснится дальше. Плиний, не сомневаясь, относит новичка к этим златоцветным хризалитам. Авторитет его велик. Никто с ним не спорит. Но со временем ошибка выясняется. минерал называвшийся тогда хризолитом не имеет ничего общего с криизолитом плини однако именно хризолит плини прозрачный золотисто зеленый оливин, остался на веках хриизоолитом а вот первому бывшему хризолиту дали в честь острова новое имя топас но на этом история с названием камня не завершилась Когда почти за тысячу лет все окончательно привыкли к слову топас, на сцену выплыл еще один камень: Раух топас, дымчатый кварц. Тёмно-бурые, а после выпечки в хлебе золотисто-коричневые раух-топазы заполонили ювелирный рынок. Еще в прошлом веке, отбрасывая нежелательную приставку раух дым, Уральские торговцы обычно продавали эти камни просто под названием тапас или тумпас. Эта ошибка бытует и по сей день. Если в магазине вам предложат перстень, кулон или брошь с коричневато-золотистым камнем под названием тапас, это скорее всего раухтапас, дымчатый кварц. Минерал тапас один из ярчайших представителей минерального мира. Впечатление при первом визуальном знакомстве с любым минералом зависит от него и от нас. Далеко не все свойства минерала мы улавливаем непосредственно на глаз, на осязание, на слух. Невелик перечень таких свойств или, как их принято называть, диагностических признаков: форма, габитус и размер кристаллов, выделение минералов в породе цвет, степень прозрачности, блеск, твердость, плотность, спайность, звук при разламывании, характер излома и цвет черты. И такие вспомогательные, далеко не у всех минералов присутствующие свойства, как магнитность или способность электризоваться. Все диагностические свойства топаза проявляются четко и в сумме слагают однозначный, запоминающийся образ минерал. Прежде всего, топаз очень часто встречается в виде хорошо образованных крупных полногранных кристаллов. Такие кристаллы вырастают в пустотах пигматитов или грейзенов. Пигматитовые кристаллы нередко достигают 16-20 килограммов. И это далеко не предел. В пигматитах Норвегии найдены кристаллы в 60-80 килограммов. Масса самых больших кристаллов топаза из Волынского месторождения Украины 100 и 150 килограммов. А самый тяжелый в мире кристалл топаза был найден в Бразилии. В знаменитых пигматитах Минас-Жарайс 238,4 килограмма. Но у всех кристаллов и больших и маленьких есть общая характерная для них форма. Это прежде всего призма, причем ромбическая. Это значит, что в поперечном сечении такого кристалла виден ромб, который выглядит несколько сплюснутым по короткой диагонали ромба. Тупые да и острые углы ромбической призмы притуплены узкими вертикальными гранями второй призмы. Все вместе эти плоскости, образующие туловище кристалла, создают призматический пояс, определяющий весь его облик габитус. На гранях призма обычно нетрудно разглядеть тонкие вертикальные штрихи. Двуглавые кристаллы среди топазов редки. Обычно кристалл увенчан одной головкой, но весьма характерной. Как и головка берила, она формируется гранями пирамиды и плоской крышечкой, гранью база пинокаида. Но на этом сходство с берилом кончается. Неповторимый облик кристаллам топаза придает не только несколько сплюснутая вертикальная ромбическая призма, но и своеобразно домиком спадающие скаты грани второй наклонной ромбической призмы. Кристалл, увенчанный домиком, смотрится иначе. В разных месторождениях, в зависимости от условий образования в огранке топаза, преобладают грани то призмы и пирамиды, то база пинакоида. Соответственно, облик кристаллов сильно варьирует. У наиболее низкотемпературных топазов, возникающих из гидротермальных растворов, в пустотах кварцевых жил Кристалл состоит из призмы, увенчанной пирамидальной головкой. Такие кристаллы известны в Бразилии. Ромбическая призма наиболее полна, развита у топазов из грейсинов. Эти кристаллы нередко бывают двухконечными. Пинакоид совсем выпал из их огранки, призма совсем короткая, Зато косо лежащие блестящие крылышками ромбической призмы позволяют сразу распознать не только минеральный вид, но и тип месторождения. Такие топазы чаще всего встречаются вместе с голубыми светлыми аквамаринами в грязинах Забайкале, например, на Шерловой горе. Прославленные голубые уральские топазы Из уникальных пигматитовых копий близ Мурзинки, Алабанки, Южаковой отличаются совсем иным Габитусом. Призма у таких кристаллов длиннее и стройнее, чем у Грейзеновых. Но главное отличие, развитая блестящая грань Пинакоида, завершающая головку, в то время как грани пирамиды превратились в сверкающий конический поясок между призмой и плоской крышечкой пинакоида. Среди минералов заслуженной известностью пользуются крупные кристаллы топазов из редко метальных ильменских пигматитов. Эти полногранные топазы содержат весь набор возможных граней. Но все ж самое эффектное, разнообразное и запоминающиеся из всех известных в нашей стране топазов, это топазы Волыни. Самый большой из кристаллов, выставленных в экспозиции Волынского музея, достигает почти четырех пудов. Но дело не только в величине. Важно, что при размере почти с детскую головку, Кристаллы топаза полногранны и разнообразны. Почти квадратные и шестигранные, завершенные сверху пинакоидом или ромбической призмой. Цвет этих топазов розовато-коричневый и не очень выразителен, не очень виден из-за матовости их граней, затронутых процессом естественного травления. Но вот отдельная витрина окошко которой задернуто черной занавеской. Топазы боятся света. Откиньте ее, и вы увидите одно из главных чудес Волынского музея — полихромные волынские топазы. Есть среди них густо-голубые, есть винно-розовые, золотистые. Их цвет можно представить, если в чистый виноградный сок добавить мысленно клубники. Клубничный розовый цвет, гуще отстоялся у грани, серединка светлей, золотистей. Есть и совсем необычные полихромные секториальные топазы. Окраска их в поперечном сечении напоминает детский мяч. Сектор голубой, сектор золотисто-розовый вы, вероятно, слышали о пейзажных агатах, пейзажном кварце, пейзажном янтаре. В Свердловском музее можно видеть поразительно тонкие пейзажи, выписанные кисточкой природы на яшмах. Но вот пейзажных топазов, пожалуй, не увидишь нигде в мире, кроме как в этой комнате. Вот гигантский винно-розовый кристалл, золотое полесье. Представьте освещенную закатным солнцем широкую Карпатскую долину в часы вечернего равновесия золотых и розовых лучей, когда уходящие вдаль холмы детально высвечены солнцем, и на склонах лесистой долины так неожиданно белеют острыми коньками, крыши сельских хат. Чудеса да и только. Пожалуй, не меньше впечатляет и чистый, полдневно голубой кристалл с легко парящими белыми крылышками парусов академик Ферсман. Красивей и романтичнее поэту камне придумать немыслимо. Но ну что это за диковинные белые, словно тающие в синеве крылышки, далекие контуры крыш? Это едва сохранившиеся грани кристаллов кристалли, включение флюорита в топазе. Флюорит не редок в волынских пигматитах. Фтор, входящий в состав и топазов, и флюоритов, вообще один из самых активных элементов когда он связан в кристаллической решетке минералов, он спокоен. Но как только в процессе минералообразования фтор высвобождается, образуя подвижные едкие соединения, скажем, с водородом, в пигматитовых камерах не растут в это время новые кристаллы, а полным ходом идет травление и растворения граней кристаллов, успевших образоваться раньше. Начало этого процесса матовые грани, скрывающие истинный цвет и блеск берилов и топазов. Потом грани призматического пояса покрываются глубокими бороздками, желобками, ступеньками, трапециями, и треугольниками растворения. Потом вершинки кристаллов покрываются чешуйками, похожими на черепицы, обычно у берилов, или островерхими сопочками, слагающими целые горные ландшафты у топазов. Профессор Шафрановский так объясняет возникновение сложного ландшафтного рельефа топазов. В процессе растворения отдельные фигуры травления сливаются воедино и постепенно переходят в конусы растворения. Но при этом растворение будет происходить вокруг наиболее плотной вертикальной оси кристалла, существенно не затрагивая, однако, этого направления. Если теперь одну грань вы, приполировав, лишите природного узора, то сквозь толстенный прозрачный слой цветного кристалла, увеличивающий резкость каждого выступа, каждого штриха, вы сможете заглянуть внутрь пейзажного кристалла топаза, увидеть весь этот разнообразный рельеф. В гидротермальных кварцевых жилах с соловянным камнем встречается топаз необычного вида. Тонкие белые пластинки – срослись в розетке и веера, окаймляющие сплошной кружевной каймой олово-рудные жилы. Такая разновидность топаза называется пикнит. В некоторых породах грейзенового или термального происхождения топаз вместе с кварцем, флюоритом и слюдой образует вкрапленность мелких, часто скелетных кристаллов, с извилистыми неровными границами. Есть у кристаллов топаза еще одна характерная особенность. Почти у всех из них снизу плоская донышко. Это на первый взгляд удивляет. Из какого бы месторождения ни был кристалл, он всегда прекрасно стоит на ровной гладкой и блестящей горизонтальной поверхности похожей, на еще одну грань но это ложная грань на самом деле скол поспайности у топаза прекрасно проявлена спайность перпендикулярной вертикальной оси кристаллов часто поспайности сколота и вершина кристалла в коллекциях и на месторождениях можно встретить выколки поспайности Крупные и мелкие пластинки топаза. Эта спайность обусловила еще две особенности внешнего вида минерал: перламутровый блеск и ступенчатый излом. Впрочем, и то, и другое присутствует именно на спайных сколах. На гранях блеск топаза яркий, стеклянный, близкий к алмазному. А если осколок не по спайности, излом этого минерала раковистый. Прекрасная спаянность топаза объясняется строением кристаллической решетки этого силиката алюминия и фтора. Пары алюмоокислородных октаэдров, часть кислорода в них замещена фтором, связаны друг с другом ребрами. Между блоками этих октаэдров, островками, нарушающими их монолитность, вклиниваются кремнекислородные тетраэдры. Тем не менее, внутри блоков структура минерала весьма плотная и твердость его высокая. 8. Топаз – эталон твердости и шкалы Мооса. Такая плотная структура определяет и еще одно важное диагностическое свойство этого минерала. Его необычную тяжесть, плотность. На Урале горщики издавна прозвали топаз тяжеловесом. Его плотность очень близка плотности алмаза и составляет 3,53. Плотность алмаза 3,47. 3,55. Но самое ценное и привлекательное качество топазов – их окраски. Если сказать, что топаз может быть бесцветным, желтым, розовым, сиреневым, голубым и зеленовато-голубым, это значит не сказать почти ничего. Яркий блеск и прозрачность неотделимы от цвета. Окраска их никогда не бывает резкой, химической. Она естественна и мягка. Густо медовые и розоватые топазы волыни, голубые топазы мурзинки и алабашки несут теплоту летнего полудня. Малиново-розовые и сиренево-розовые необычно у нас топазы Бразилии тоже отличаются спокойными оттенками. Топазы подобной розовой окраски встречаются и на Урале, в районе реки Санарки. Но окраска всех топазов, особенно желтых и золотисто-розовых, имеет один непоправимый изъян. Причина ее является не просто наличие микропримесей железа-хрома в анаде, а дефекты кристаллической структуры вызываемые присутствием этих ионов в решетке. А потому, как и у всех минералов, у которых причина цвета кроется в нарушении идеальной симметрии решетки, окраски топазов неустойчивы. Энергия солнечных лучей, восполняя недостатки решетки, обесцвечивает кристаллы. Поэтому топазы, найденные на поверхности Земли, обычно бесцветный. Впрочем, и среди них есть свои уникумы. Таков знаменитый тапаз Браганца в 1680 каратов. Найденный в россыпях Бразилии в 1740 году, тапаз был принят за алмаз и попал в португальскую корону. Есть у топазов и еще один недостаток – не позволяющие всегда использовать их для огранки. Многие кристаллы, особенно крупные, выросшие в пустотах пигматитов, переполнены пузырьками, непрозрачные и мутные. В Забайкалье, в месторождениях борщевочного кряжа, бесцветные топазы, покрыты плотной белой корочкой, похожей на зубную эмаль. Их так и называют коневые зубы. Прозрачные красиво окрашенные топазы, прекрасные ювелирные камни. Нашли применение и мутным непрозрачным техническим топазам. Их используют при изготовлении огнеупорных материалов.